Глава девятая. «Проходи», – мэр хлопнул Дениса по плечу, добродушно ухмыляясь. «Я уж тебя заждался, если честно». Мэр был русским, звали его Михаилом Петровичем, причем Петрович оказался фамилией, а не отчеством. Необъятных размеров мужик с мясистыми лапищами, широкоплечий и пузатый. Для друзей просто Миша. Мэр Гава не одевался по-простому, в потрепанные джинсовые бриджи и цветастую рубаху. Волосатую ручищу украшал кожаный браслет с механическими часами. Устройство было дорогим, возможно из Швейцарии или местного аналога швейцарий. По городу Петрович ходил в панаме с изображением то ли трелистника, то ли чего повеселее. На ногах градоначальника красовались пляжные сланцы. У меня тут бардак. Извиняющимся голосом произнес мэр грузно топаяк за валинному бумагами столу. Сегодня разгребусь. Да ничего, отмахнулся Денис. Дело житейское. Наш человек. Обрадовался мэр. Почему-то Петрович обогнул стол и двинулся сразу к холодильнику. Думаю, мы с тобой поладим, Дениск. Дениску пришлось терпеть. Уж больно добродушным и свойским был Миша по фамилии Петрович. Таких людей не хочется обижать смелочными придирками. Выпить хочешь? предложил Петрович. Старенький кондиционер натужно шипел, разгоняя полуденную жару. Окна кабинета выходили на восточную сторону, поэтому от ярких лучей Петрович защитился жалюзи. Были эти жалюзи бамбуковыми, выкрашенными в ярко-голубой цвет. Денис подозревал ручную работу местных умельцев. «А что есть?» – оживился Денис. «Коньяк недавно привезли. И пивко осталось. Будешь?» Денис задумался. Весь вчерашний день он ругался с женой. Детям решили пока ничего не сообщать. Дождались, пока Максим убежит к своим новым приятелям на соседнюю улицу, а Лесю отправили в галантерейную лавку через пару кварталов от дома. И начали выяснять отношения. Денис узнал много нового о своих мыслительных способностях, о том, что мама Катю о чем-то предупреждала, о том, что теперь все потеряно и лучше бы она согласилась на Польшу, чем на это. Денис терпеливо выслушивал гневные тирады, понимая, что в чем-то супруга права. Ему действительно следовало бы проявить осторожность и не полагаться на договор сомнительной юридической силы. Следовало самому все хорошенько разведать, а уже затем тащить на остров семью. В конце спора Денис спросил Катю о том, нравится ли ей гавань. Жена опешила и на несколько секунд замолчала. По ее глазам Денис понял, что попал в точку. Да, они потеряли все, к чему привыкли. Вероятность того, что Катя увидит когда-нибудь своих родителей, приближалась к нулю. И это самая скверная в сложившейся ситуации. Но здесь, в гавани, им хорошо. И это главное. Тут приятные люди, никто никуда не спешит, правительство не лезет в твои дела, тебя не хотят обобрать, поставить на учет, обложить непомерными налогами. По сути, тут и правительства нет. Гавань напоминает тусовку хипперов, шивших немного зависнуть вдалеке от цивилизации, а заодно создать подобие государственности. Никакой преступности. Люди друг другу помогают и всегда рады поболтать по пустякам. Это хорошее место. А что с этими стенами? Укрепления и боевые корабли внушали определенное опасение, но логика подсказывала, что остров мог быть пограничным поселением и это обычные меры предосторожности. Работая нам подыщу, сказал Денис. Сады и школы тут есть, магазины тоже. Обустроимся, наведем кое-какие справки. Выясним про агентство у знающих людей. Может, еще удастся выйти на их представителей. Наверняка эти ребята по всему Пустырю открыли свои офисы. Верил ли сам Денис в то, что говорил? В тот момент да, хотя в глубине души он и понимал, что привлечь к ответу могучую межпространственную компанию будет сложно. Сейчас он раздумывал над тем, стоит ли воспользоваться приглашением мэра, и решил все же воспользоваться. С градоначальниками в прежней жизни ему пить не доводилось. Пиво, сказал Денис. Петрович довольно крякнул и извлёк из холодильника пару запотевших банок. Садись. Бросать банку для кинематографического эффекта Петрович не стал. Ано и правильно, зачем пену поднимать? Денис уселся на мягкий стул с матерчатой спинкой, а правитель Гава не занял с собой весь внутренний объем старомодного кожаного кресла. Скрыли банки. Ну как? Денис сделал внушительный глоток и с наслаждением закрыл глаза. Пиво было хорошим. Вижу, что понравилось. Мэр одним махом опустошил половину банки и поэтически посмотрел на Дениса. Петрович хорошо представлялся в виде добродушного деда, окружённого толпой внуков, или пенсионера дачника, бесконечно модернизирующего свою фазенду. У меня еще есть, заходи в гости как-нибудь. Обязательно, заверил Денис. Но сначала нужно о деле поговорить. Все надписи на банке были кириллическими. Денис прочел название "Медвежья" и стилизованное изображение свирепого зверюги, сгромоздившегося на бочку. В лапе хищник удерживал бокал с откидной крышкой. Черт, было лайки не хватает. Ты прав. Петрович вытер пышные усы тыльной стороной ладони. Дела превыше всего. Что там у тебя случилось? Закрылся портал. Мы не можем вернуться домой. Петрович кивнул. Вы знали об этом? Удивился Денис. Конечно. Только не злись, парень. Ладно. Ты ведь сюда иммигрировал. Это прописано в твоем договоре. Иммиграция предусматривает жизнь в одном месте, а не постоянное хождение туда-сюда. Твои чувства мне понятны, но я мэр, и мне работников не хватает. Агентство обеспечивает постоянный приток новых граждан. Я не знаю, предупреждают ли вас о том, что двери закрываются. Ты не первый, и никто претензий не предъявлял. Люди тут осели, и их все устраивает. Понимаешь?» Денис посмотрел на мэра. «У моей жены там родители остались». Это плохо, но、ну, правила не мои, понимаешь. Решение закрытия портала принимают сами агенты. Держать прокол в активном состоянии – дорогое удовольствие. Так мне объяснили. Ладно, это не ваша проблема, я все уразумел. Но неужели нет выхода? У этих ребят есть офисы на континенте? Мэр пожал плечами. Не исключено, там обширная сеть. А как попасть на континент? Мэр нахмурился. «Вот с этим все сложно. Ты, наверное, в курсе, что мы пережили войну?» Денис кивнул. «Так вот, пассажирские перевозки утратили актуальность. Многие территории с трудом выживают, особенно на континенте. Сообщение постепенно наладится, но требуется время. Сейчас попасть на материк можно двумя путями. Либо на торговом судне, либо на военном, догадался Денис. «Все-то ты понимаешь». «Ну, ладно. Нужно осваиваться как-то на вашем острове. Макса в школу отдавать, Олесю в садик». «Тут не волнуйся. Устроим в лучшем виде. Я сегодня позвоню, договорюсь. Проблемами новичков я занимаюсь лично на первых порах. Вот тебе мой номер». На стол перед Денисом легла визитка. «Звони вечером. Узнаешь адрес садика и школы. Подойти можно будет в любое время». «Спасибо. А что с работой?» Мэр допил пива и зашвырнул опустевшую банку в мусорное ведро. Точное попадание, с уважением отметил Денис. Есть работа, вариантов хватает. Давай так, я посмотрю, где у нас острая нехватка людей, и пришлю тебе распечатку с вакансиями. Годится? Годится. Вот и славно. Выберешь, что понравится, и для жены подберем что-нибудь. Она в школе работала, напомнил Денис. Петрович довольно потер ладони. Радуешь ты меня, дружище. Педагогов хороших у нас мало, в основном самоучки. Знаешь, кто инженером был в прошлой жизни, кто бухгалтером, а теперь где-то кучат, нехватка кадров. Денис понимающе кивнул. Но мы прорвемся, заявил мэр Ставая. Мы сделаем наш остров процветающим, верь мне, Дениска, все у нас получится. Денис встал, ощущая легкое опьянение. Проблема не решилась, но отступила на задний план. Мир стал чуточку добрее. Приходи завтра, напомнил Петрович. Аудиенция подошла к концу.